Глава двадцать девятая — Что это такое там было? — спросила девушка, когда мы зашли в раздевалку, где кроме нас никого нет. «Тренировка — Тренировка? — спокойно ответила я, пожимая плечами. — Не думаю. Знаешь, на что это было больше похоже? — спросила она и сама же ответила. — На то, что ты пыталась его убить. — Но не убила же. — Не убила, — повторила она, соглашаясь, — но лишь потому, что тебя бы успели остановить. На наших тренировках ты сдерживала себя, притворялась. Я поджала губы, понимая, что сдала себя. Но это я поняла еще в первый день. Ты же помнишь, что я была в машине, когда ты ударила Картера. Это был быстрый и четко отработанный удар. Сейчас с хитом ты не сдерживала себя. Правда, мне непонятно, а чего он так вопил? Из-за силы удара? Вероятно, согласилась с ней. Сара. — Ты ходишь по очень тонкому лезвию, ведь не знаешь, что хит бывает очень мстительным. — Я тоже. Девушка покачала головой, потому что ей больше нечего мне сказать. — Я лишь хочу, чтобы ты была осторожнее, Сара. Я удивленно скинула брови, так как слышать подобное от нее весьма неожиданно. — Да, от тебя могут быть проблемы, как я говорила ранее, но вместе с этим ты можешь сильно помочь в борьбе с измененными. А это ценный навык в наше время. — Я тебя поняла, Лорелин, — кивнула ей. — Пойдем, провожу тебя до врача, чтобы он осмотрел твою руку. Мне дали заживляющую мазь, чтобы обеззаразить ссадины на костяшках пальцев, а вот на ту руку, на которую хит наступил, пришлось с ней повозиться. Сначала доктор осмотрел ее, чтобы понять, что нет перелома или вывиха. Мне повезло, лишь сильный ушиб. После наложил повязку с эффектом охлаждения. В комнату я дошла сама, потому что Лорелин потребовалось куда-то срочно отойти. За эти дни мне удалось кое-что достать из оружия — два столовых ножа. Это было рискованно, но так не будет спокойней. Один нож я спрятала под матрас, а другой — в ванную, под тумбочку. Насколько мне известно, то мою комнату за это время ни разу не обыскивали. Либо обыскивали, но делали это так профессионально, что я не заметила каких-либо изменений. Правда, нож — это не пистолет, но все же с помощью него можно будет хоть как-то защититься. Нет, насчет побега я не передумала. Мне кажется, что Картер рано или поздно сам отпустит меня. Не могу это объяснить, просто знаю или хочу в это верить. Вечером я заметила кое-что странное, а именно целых семь машин, которые остановились напротив здания, где нахожусь я. Все машины, кроме одной, самой первой, отличаются от тех, которые видел до этого. В них, за исключением переднего окна и окон со стороны водителя и пассажира, больше нет. Такое ощущение, что окна убрали специально. Я увидела светловолосого Гарри, как он вышел из первой машины и начал подниматься по ступенькам здания. Приоткрыв дверь, я проверила, есть ли кто в коридоре, и, не заметив никого, вышла и бесшумным шагом направилась в сторону кабинета Картера. Из своей комнаты я ничего не услышу, но вот из его спальни вполне смогу. То, что Гарри направляется именно к Картеру, в этом нет никаких сомнений. Я приблизилась к его спальне и беззвучно дернула дверь, которая открылась с легкостью. Сначала просунула голову, чтобы убедиться, что его точно здесь нет, а затем полностью зашла. Тихо. Никого. Дверь оставила слегка приоткрытой, и как раз в этот момент раздался звук, оповещая, что на лифте кто-то приехал. Вовремя я. Тяжелые шаги стали приближаться и остановились рядом с соседней дверью, до которой я не дошла. В нее постучались, и я услышала голос Картера. «Входи!» Хоть бы они оставили дверь приоткрытой. Словно услышав мои мысли, Гарри не закрыл до конца дверь в кабинет Картера, потому что стало очень хорошо слышно. «Все сделано, Картер!» — произнес Гарри. «Обошлось без потерь?» — поинтересовался Картер. «Два наших человека погибли и пять образцов!» — отозвался мужчина, а я нахмурилась. Ведь понимаю, кого они имеют в виду под образцами. Таких, как я. Но это минимальные потери. Они могли быть больше. Эффект неожиданности помог. Картер ничего не ответил, полагаю, что только выдал короткий кивок. Какие будут дальнейшие указания? Пару или тройку дней побудут здесь. Размести их в камеры, чтобы они не расслаблялись. Начал отдавать приказ он. Я выберу самых сильных и тех, от кого должно быть меньше проблем. Их мы отошлем в подарок Урусу, а остальных предоставим в пользование Харлею. Последнему выбери самых красивых девушек. Ты же знаешь, что он к ним питает особую слабость. Хорошо. И ничего взамен, верно? Да, только нужно будет передать слова, что это подарок в знак нашего плодотворного сотрудничества. — Понял. Они продолжили говорить о чем-то еще, но мне почти не слышно, потому что Гарри догадался закрыть до конца дверь. Я отошла от двери и прислонилась ухом к стене, надеясь, что будет слышно. — Ничего. — Черт. Мне не понравился приказ Картера. Я так понимаю, что Картер выкрал образцов из одного лагеря правительства и собирается этих людей подарить другим лагерям, но уже не правительству. Почему именно выкрал? потому что были погибшие. Эти люди становятся просто разменной монетой и ничего не могут с этим сделать. Мне стало тошно из-за мыслей того, что я не могу никак им помочь. Хотя у меня нет браслета, но они должны быть у них. Если мне удастся найти ключ, то я помогу им, а дальше... дальше будет видно. Если не получится найти ключ, то я могу попробовать сломать браслет с помощью телекинеза, как это делала с костями Хита должно получиться. Я могу попытаться сбежать вместе с ними, но это будет рискованно. Даже без браслета мне сложно будет справиться с таким количеством людей. Но помочь сбежать другим — это можно. Я собралась уже выходить из комнаты и возвращаться к себе, пока они еще разговаривают, как дверь неожиданно открылась. — Что ты здесь делаешь? — спросила Микаэлла, осматривая меня с головы до ног. — Хотела поговорить с Картером, — сохраняя спокойствие, ответила я. — В его комнате? Не твое дело. Она подавилась воздухом от возмущения. — Зайду к нему позже, — произнесла я, пытаясь обойти ее, но девушка схватила меня за руку, больно впившись своими ногтями. — Нет, не зайдешь! — ее красивое лицо исказилось от злости. — И вообще, когда ты уже покинешь лагерь? «Тебе здесь не место!» «Спроси это у Картера». «Он не желает избавляться от тебя!» Почти вскрикнула она. Я побоялась, что нас услышит. «Не понимаю, зачем ты ему? Но если ты думаешь, что сможешь занять мое место, то глубоко ошибаешься, дрянь!» Я вырвала руку из ее и усмехнулась. «Он рано или поздно наиграется с тобой и потом избавится, а я буду рядом всегда!» — Микаэла, — протянула ее имя, — ты ошибаешься, раздумаешь, что я хочу занять твое место шлюхи, — она покраснела от злости, — оно только твое. Дам еще один совет. Не связывайся с той, кто может легко переломать тебе кости. В своих слов я оторвала ее от земли сантиметров на тридцать и сдавила горло. Она схватилась за шею рефлекторно, чтобы ослабить хватку, но это никак не поможет, ведь я даже не прикасаюсь к ней. «Урок усвоен!» Она закивала, и я отпустила ее. Микаэла тут же закашлялась, смотря на меня ненавистным взглядом. «Картер мой!» — прошипела девушка. «Он тебе не достанется!» Я лишь усмехнулась на ее слова, потому что они меня искренне позабавили. Неужели она и правда думает, что мне нужен Картер? Я мечтаю от него минимум избавиться, максимум убить. А Микаэла что-то там придумала себе. Выйдя из комнаты, вернулась бесшумно к себе. Так, мне известно, что их доставят в тюрьму. Только возникает вопрос, как туда попасть незамеченной. Проникнуть будет легко. Главное, чтобы не попался на пути тот, кто знает меня в лицо. Попробую завтра вечером.